Глава в о с ь м а Лорни ужасно не хотелось закрывать дверь и оставлять Игоря одного. Она почувствовала укол жалости, но впереди ее ждала более влекущая тайна. Пока она медлила на пороге, ее босс с широкими уверенными шагами уже прошел полпути по коридору. На ходу он что-то говорил, но она услышала только конец фразы «И мы уже начали ПЦР для амплификации ДНК ключевых хромосом». Но на ее секвестирование уйдет, конечно... большая часть вечера. Лорна ускорила шаг, чтобы его догнать. Вместе они миновали следующий коридор и вскоре оказались у двойных дверей, ведущих в комплекс генетических лабораторий, которые размещались в этом крыле здания. Главная лаборатория была длинной и узкой, по обеим стенам стояли биозащитные колпаки и рабочие станции. Полки и столы занимало новейшее оборудование для генетических исследований, центрифуги, микроскопы, инкубаторы. установки для электрофореза, системы цифровых камер для визуального воспроизведения ДНК и подставки для пипеток, пробирок, весов, сосудов с энзимами для ПЦР-тестов. к а р т о н подошел к двум сотрудникам, мужчине и женщине, приникшим к монитору компьютера. Одетые в белые лабораторные халаты, эти двое почти слились друг с другом, напомнив Лорни о сросшихся бедрами обезьянках Юи и Дьюи. Это удивительно, когда она приблизилась заявил доктор Пол т р е н д и кинул взгляд через плечо. Он был молод, сухощав, и зачёсывал за уши свои кудрявые светлые волосы, не ведущий нейробиолог, а типичный калифорнийский серфер. Рядом с Полом стояла его жена, испанка по имени Зоуи. Её чёрные волосы, подстриженные короче, чем у мужа, обрамляли широкоскулое, чуть веснущитое лицо, а халат исследователя почти не скрывал округлые формы дородного тела. Эти двое были биологами из Стэнфорда, Феноменами в своей области они получили ученые степени, едва закончив университет, и уже успели завоевать себе репутацию в научном мире. Они приехали в Новый Орлеан по двухгодичному гранту для исследования неврального развития у клонированных животных, изучения структурных различий между мозгом клонированной особи и особи донора. И здесь они определенно оказались там, где им было самое место – ОЦИИФ являлся одним из ведущих американских институтов, занятых проблемами клонирования. В 2003 году здесь впервые клонировали дикого африканского кота, которого назвали по очевидным причинам ДИТТО, тоже так же, латынь. А в следующем году институт собирался начать коммерческое клонирование домашних животных. Таким образом предполагалось заработать денег, нужных для спасения исчезающих видов. Зоуи отошла от монитора Лорна. ты должна сама на это посмотреть. Лорна приблизилась к экрану и увидела кариотип, совокупность признаков, число, размеры, формы и тому подобное, полного набора хромосом, присущих клеткам данного биовида, ряд пронумерованных хромосом, выстроенных в последовательность. Кариотипы определялись с помощью химических препаратов, которые позволяли зафиксировать клеточное деление на стадии метафазы. После этого хромосомы выделялись, высушивались и выстраивались в пронумерованную последовательность посредством цифрового моделирования. У человека имеется 46 хромосом, разделенных на 23 пары. На мониторе было 28 пар. Явно нечеловеческий вариант. Мы выделили этот кариотип из лейкоцитов крови одной из обезьянок-капуцинов, объяснил Карлтон. В виде их возбуждения Лорна понимала, что у коллег припасено кое-что еще. У капуцинов о б ы ч н о набор Из д в а д т и семи хромосомных пар с неподдельным удивлением заметил Пол. Но здесь их двадцать восемь. Лорна еще раз взглянула на к а р е о т и п на экране. Вот именно, подтвердил Зоуи. Карлтон, вы сказали, что хотите повторить тест. Лорна повернулась к директору. Это наверняка лабораторная ошибка. Сейчас как раз и проводится новый тест. Но я подозреваю, что он подтвердит уже полученные результаты. Карлтон кивнул на монитор. Это почему? Директор подался вперед, взял мышку и пробежал по пяти другим генетическим картам. Вот этот следующий к а р е о т и п принадлежит второй обезьянке-близнецу. И опять мы видим 28 хромосомных пар, как и в первом случае. Следующий у нас овечка, потом котенок-ягуара, попугай и последний, г е р м а н с к и й питон. Питон? Нахмурившись, Лорна посмотрела в другой конец лаборатории, где в инкубаторе помещалась кладка яиц. Горя желанием получить подтверждение своим догадкам, Карлтон, вероятно, вскрыл одно из яиц, чтобы раздобыть обращик ДНК эмбриона. «У питонов обычно 36 пар хромосом», — продолжал директор. «Смешение микро- и макрохромосом». «Здесь их 37», — Лорна посмотрела на экран. «На одну пару больше, чем обычно, как у всех остальных. Вот почему я уверен, что мы получим те же результаты, когда повторим тест». ч т о б лаборатория совершила одну и ту же ошибку шесть раз подряд, это за пределами статистической погрешности. Лорна задумалась, пытаясь понять, что бы это могло значить. «Вы хотите сказать, что у всех животных с траулера один и тот же генетический эффект? У каждого лишняя пара хромосом?» ну, У людей иногда встречались такие генетические отклонения, одна дополнительная хромосома приводила к возникновению у ребенка синдрома Дауна. Был еще синдром Клайнфельтера, когда мальчики рождались с двумя и с х р о м о с о м а м и что давало кариотип вида XXY, и в редких случаях люди появлялись на свет с дополнительной парой хромосом. Это приводило к ранней смерти или сильной умственной отсталости. Она нахмурилась, не отводя глаз от монитора. Ни у одного из этих животных не было ничего похожего. Внутреннее смятение, видимо, отразилось на ее лице. «Я думаю...» «Вы не в полной мере осознаете, о чем мы тут толкуем», — сказал Карлтон. «Эта дополнительная пара хромосом не есть следствие генетического нарушения. Причина тут вовсе не случайной о ш и б к и деления при образовании сперматозоидов или яйцеклеток». «Почему вы так уверены?» С помощью мышки он снова пробежал по всем шести кариотипам, указывая на последние пары хромосом в каждом случае. «Образцы Страулера не просто имеют дополнительную пару хромосом». У них всех эта пара одинаковая. Только теперь Лорна увидела, что дополнительные пары хромосом в каждом образце похожи. Вместе с со осознанием медленно приходило понимание. Ощущение было такое, будто нахлынувшая волна вымывает землю из-под ног. Это невозможно. Это не ошибка природы. Карлтон ткнул пальцем в экран компьютера. Это дело рук человеческих. Кто-то добавил всем этим животным... дополнительную пару хромосом». «Кто?» — пропромотала Лорна, увиденное так выбило ее из колеи, что голова закружилась, но в то же время она испытывала и возбуждение. Карлтон повернулся к ней. Его кустистые брови высоко поднялись, а большие глаза горели любопытством. Есть более серьезный вопрос, моя дорогая. «Зачем?»